Глава 17 К утру грязь подсохла. Редкие лужи и вышедшие из берегов пруд служили единственным свидетельством давишнего ненастия. Пересечение двух троп в глубине сада, на котором простились вчера с Вебером, было совершенно не узнать. Мерзкая хлябь испарилась, словно по мановению волшебной палочки. Было болото, а стал сущий оазис. Эдемовые кущи... Здесь, согласно вчерашней договоренности, я ожидал Ивана Карловича его новый подопечный. От старой бани, служившей Тимофею временным пристанищем, до места встречи было подать рукой. «Доброе утро, Ефимов!» «И вам по здорову, барин!» «Ну, пошли, что ли?» – пробормотал фехтмейстер, указывая свободный от шпаг рукой на дорожку, что вела прямиком к доморощенной арене. Тимофей, смотрящийся рядом со своим преподавателем истинным Голиафом, равнодушно пожал плечами и двинулся в указанном направлении. Фальк, шествуя в двух шагах позади, неотрывно глядел ему вслед, посверкивая глазами из-под сдвинутых бровей. План вступал в активную фазу, и дефицит времени принуждал к решительным действиям. Для начала объект следовало немного деморализовать, «Скажите, Тимофей, кто догадался назвать деревянные подмостки колоссеей?» «А, впрочем, не трудитесь. Полагаю, мне и самому прекрасно известен ответ. Подобное авторство может принадлежать только одному человеку во всей усадьбе». «Право, что за склонность к мелодраматизму?» «А я гадал, откуда взялась вся эта нелепая затея?» «Гладиаторы? Уроки-поединки?» Гроза влюбчивых любчивых служанах молчал. Ни ответа, ни комментария. «Мои познания древней истории, разумеется, невозможно поставить в единый ряд с интеллектуальным багажом Алексея Алексеевича Мостового», как ни в чем не бывало, продолжил Фальк. «Однако их вполне достанет, друг мой, чтобы немного рассеять густой туман минувших эпох. Известно ли вам, что такое гладиаторские игры?» За безобидным названием скрывается одно из отвратительнейших злодеяний человечества. Сие есть широко распространившийся среди римлян зверские обычаи принуждать специально обученных людей сражаться друг с другом на потеху публики. Для этого нарочно возводили арены, самый знаменитый из которых был Колизей. Конечно, Колизей даже близко не походил на то деревянное убожество, которое мы видим теперь перед собой. Это было полностью каменное сооружение, располагавшееся в самом сердце Рима. Фехтмейстер не сводил с Ефимова глаз. Кажется, гладиатор, получив легкомысленное напоминание о том, какая роль ему отведена, несколько ускорил шаг. И походка сделалась какой-то дерганой. «А ну, добавим еще!» Говорят, что Колизей был рассчитан на полсотни тысяч зрителей. Можете вы себе такое вообразить? Размеры его были поистине колоссальны. Полагаю, отсюда и название. Нужно будет после уточнить у мостового. Об этом амфитеатре можно говорить только в превосходной степени. В нем все было потрясающим. И конструкция, и гениальная инженерная система лестниц, переходов, и цокольных сиречь подземных коридоров. О великолепии и отделке и вовсе не приходится говорить. Беспримерный комфорт и бонтонность. Над окружавшей арену стеной выселись длинные шестые мачты, между которых при помощи блоков и канатов, совсем как у нас на фрегатах, был натянут огромный полок, служивший зрителям надежной защитой от зноя. С помощью всего хитроумного тента трибуны погружались в таинственный полумрак, в тот миг, как расположившаяся внизу арена ярко освещалась со всех сторон. Грандиозно, не правда ли? Высочайший образец архитектурного искусства. к древнеримскому зодчеству, мягко говоря, контрастировал с реалиями окружающей действительности. Сравнить княжеский самострой с амфитеатром Флавиев Мок разве что слепой. Неуклюже сработанные трибуны, неряшливая и грязная арена и особенно парадная ложа, широкая скамья, обнесенная перильцами и драпированная олеповатым ковром, выглядели в сравнении с античным храмом смерти сущей издевкой. «Начнем, что ли, барин?» – процедил сквозь плотно сомкнутые зубы Тимофей. – Не то солнце начнет припекать. Фальк скинул верхнюю одежду, оставшись в сорочке и расписанной серебряным узором жилетки. Он был доволен собой. «Вы правы, Ефимов!» — с показной ленцой протянул штаб -рот, мистер. «Приступим, а то, не дай бог, употеем. Вам что? А мне, боюсь, не сыскать здесь приличной прачки. Извольте выбрать шпагу». Молодой человек ослабил шнурок, освобождая витые рукояти от благородного атласа, и протянул сверток своему ученику. Тимофей Никифорович наугад выхватил один из клинков. «Нет», — вздохнул фехтмейстер, — «тут недостаточно простого подначивания. Следовало взбесить противника, вывести его из себя». Он медленно натянул перчатки, поочередно сжал кулаки, не без удовольствия хрустнув пальцами и вдруг с удивительной скоростью тряхнул рукой. Так что сверток слетел с полуобнаженного клинка и замер у края арены аллеющим комком. «Вчера, друг мой, мы изучили с вами основные оборонительные позиции». Иван Карлович отсалютовал противнику шпагой и с обманчивой сонливостью двинулся куда-то в сторону. Тимофей немедленно насупился и выставил клинок перед собой их позиций по Вальвилю число изрядное и достаточное для целей самозащиты в подавляющем большинстве случаев. Однако теория и практика – вещи друг другу совершенно нетождественные. И сегодня я продемонстрирую вам приемы, к коим зачастую прибегают в настоящем бою лишенные благородства шельмецы и негодяи. Проговорив это, молодой человек решительно сократил дистанцию. Короткое, едва уловимое глазом движение, и оружие новоиспеченного гладиатора повалилось на песок. «Удар в кисть!» — весело констатировал Фальк. «Скажите спасибо, что плашмя, иначе не избежать вам, дорогой мой, травмы. И при серьезной... Ну, не глядите на меня таким волком, Ефимов, не глядите. Когда-нибудь это может спасти вам жизнь». Я обязательно покажу, как справляться с сей напастью. Позже. Теперь же предлагаю вашему вниманию новую каверзу. Поднимите, что обронили, я подожду. Ангард? Тимофей неуклюже принял положенную стойку. Он по-прежнему молчал, но раскрасневшееся лицо и набухшее на шее жилка выдавали гнев. «Он чем-то неуловимо схож с Холоневым», — подумал отставной штабротмистр. Только тот — человек горячий, порывистый, точно лесной пожар. А этот напоминает заснеженный горный склон. Господи, как мне обеспечить сход лавины? Следите за ходом событий. Вот я показываю выпад. Вы, разумеется, без труда его парируете, с успехом применяя знания, полученные на вчерашнем уроке. Затем... «Ведая о любви неопытных бойцов к зеркальным атакам, я отхожу назад, оставаясь недосягаемым для контрвыпада». «Конечно, вы этот выпад производите, однако неименуемо делаете слишком длинный шаг и подставляете под удар ногу». «Черт побери!» «Что и требовалось доказать. В реальной схватке вы бы уже корчились в муках» тщетно пытаясь остановить кровь из рассеченной артерии на бедре. Потирая ушибленное место, противник Ивана Карловича обиженно засопел и изготовился отразить следующий удар. «Превосходно!» – мысленно похвалил себя Фальк. «Оборона крепости почти пала. Требуется лишь водрузить стяг над поверженным бастионом. Мне остается поведать вам о последней хитрости» по низости своей значительно превосходящей две предыдущих. Если верить слухам, она была изобретена французскими дуэлянтами времен короля Франциска I. Оборвав самого себя на полусловие, учитель фехтования издал истошный вопль и занес шпагу высоко над головой Ефимова. Смысл этого почти театрального пассажа заключался в том, чтобы на мгновение парализовать своего оппонента внезапным криком. В военной терминологии такой фокус именуют «эффектом неожиданности». Вместо того, чтобы оцепенеть от крика, Тимофей Никифорович, не дожидаясь удара, машинально отмахнулся клинком. «Неизвестно, чем бы это закончилось, окажись на месте петербуржца менее искушенный фехтовальщик». Моментально сориентировавшись в ситуации, штаб-ротмистер изменил траекторию движения кисти и встретил вражескую сталь собственной. Притом проделал все это настолько ловко, словно был к такому повороту готов. И все бы хорошо, но подобная защита имела один существенный недостаток. Она ни в коем случае не применялась в учебном бою, поскольку непременно влекла за собой ранение лица, предпринявшего атаку. Впрочем, иного выхода не было. Не отрази, молодой человек, этот удар. Последствия для него были бы самые печальные. Тимофей зажал разошедшееся багровыми краями запястье и мучительно побелел. Кровь обогрила песок под ногами. Фальк отшвырнул шпагу и схватил горе ученика за руку. «Кто вы на самом деле? Говорите честно и быстро!» «Вы глупец, если и впрямь вообразили, будто сможете скрыть от меня навык к оружию. Запираться нет смысла. Вас выдал рефлекс». «Грех вам, барин! Нарочно меня спровоцировали!» «О, какие затейливые слова, ведомы нашему дремучему лесовику!» Фехтмейстер переместил пальцы к самому увечью и, что есть силы, сдавил. Раненый глухо застонал и опустился на корточки м отпусти, ваш бродь, моченьки нет!» Отставной штаб-ротмистер наклонился вслед за Тимофеем и чуть ослабил хватку. «Сделаю вам вопрос еще раз. Советую отвечать без промедления, иначе и зайдете кровью. Через четверть часа последствия станут необратимыми. Признайтесь, и я тотчас отправлюсь за доктором Нестеровым». «Вы губите сами себя, собственным упрямством!» «Скажу, только ты не балуй, ваше степенство! Пусти, больно! «Я жду!» — голос Ивана Карловича звенел булатом. «Что вы за человек?» «Служивый! Егерь первого батальона Кабардинского 80-го пехотного полка! Ефимов Тимофей! Беглый я, барин!» «Дезертир!» Фальк выпрямился. В эту минуту он испытывал только одно чувство. Чудовищное разочарование. Выходило, что Ефимов никакой не агент. Вместо крупной добычи в капкан угодила мышь.